А этого никак нельзя было допустить. Дело не во мне, а в славной фамилии Бачурая. Интересная махина, — сказал Бестужев, — чтобы ее приободрить. — Да уж, конечно. Грустно улыбнулась Илона. Самое смешное, что она и работает. Ну, то есть не работает, конечно же, но в действии приводится. Она подошла к черной ибонитовой доске на стене, уверенно опустила рубильник с деревянной ручкой. Что-то босовито, надрывно загудело послышался скрижещущий виск. Бестужев хотел из предосторожности отодвинуться подальше, но Илона осталась на месте, и он не рискнул показаться трусом. Гудение усилилось, стало ровным. Огромная шестерня колыхнулась и медленно пришла в движение, стала набирать обороты. Одна за другой большие и маленькие шестеренки, двинувшись, начали вращаться размеренно, плавно, практически бесшумно ходили кривошипы, шары на стержнях двигались вверх, вниз. Куски граненого стекла понемногу слились в сплошные сверкающие круги, кое-где проскакивали короткие фиолетовые искры. Понемногу все пришло в некий ритм. Махина работала неспешно и равномерно, как хороший часовой механизм, без особого шума и дисгармоничного лязга. Все вертелось, выдвигалось, опускалось, стрелки на циферблатах, пометавшись поначалу, замерли на определенных делениях. — Действует, как видишь, — сказала Илона, печально кривя губы в детской почти обиде. — Вот только толку от нее нет никакого. Не собирается она ничего и никого во времени перемещать. — Все равно занятная вещь, — сказал Бестужев. — Я бы у себя в особняке такую поставил, курьеза ради. — Нет уж, я ее никому не отдам и не продам, — сказала Илона. — Пусть стоит под замком, как памятник моему глупому легковерию. Ключ только у меня получается, как в сказке о Синей Бороде. Запертая комната, хранящая страшную тайну властелина замка. «Жаль, что мне не удастся увезти из Вены какой-нибудь технический курьез», — сказал Бестужев, видя великолепную возможность повернуть разговор в нужном направлении. «В Петербурге и в Берлине мне повезло. Забавные аппараты попались. Совершенно бесполезные, но веселящие гостей». Илона подняла рубильник, — немного останавливались шестеренки, перестали перемещаться вверх-вниз шары. Незадачливое детище неведомого изобретателя-шарлатана вновь выглядело мертвым нагромождением железа. «Ну, делу легко помочь», — сказала Илона самым обыденным тоном. «Водецкий как раз привез ко мне одного забавного изобретателя. Он придумал что-то вроде кинематографа, только это не совсем кинематограф. В одной комнате устанавливается объектив» а в другую по проводам передается изображение того, что там происходит. Цветное, четкое, занятная игрушка. Но она мне быстро надоела, скучно стало. И куда ты ее дело спросил Бестужев, затаив дыхание. — Я этот аппарат вместе с изобретателем уступила Руди фон Гессеру, — сказала Илона так же обыденно. — Он был у меня, очень заинтересовался, вот я и отдала без всякой жалости. Мне самой аппарат надоел. Насколько мог небрежно, Бестужев произнес... Любопытно было бы посмотреть. Я очень интересуюсь кинематографом. У меня есть несколько аппаратов. Это не совсем кинематограф. Ты видишь в стеклянном ящике все, что происходит в соседней комнате. Ну, в общем, там, где установлен объектив. Все равно это должно быть интересно. Да, поначалу, но прискучит быстро. Если хочешь, я телефонирую Руди, поедешь к нему в гости и сам посмотришь. Я скажу, что ты мой друг, это ведь будет чистая правда. И далеко ехать. — Ну что ты? Он сейчас в своем венском особняке. — Ну, наконец-то. Снова обозначился след, и пускаться по нему следовало незамедлительно, потому что весьма опасные конкуренты так и наступали на пятки. Илона безмятежно продолжала. — Можешь поехать с Луизой? Она тоже заинтересовалась этим аппаратом и хотела его посмотреть. — Журналистка. Сам понимаешь, они в Америке любят разные диковины и курьезы. Вот теперь у Бестужева не осталось никаких сомнений что эмансипированные заокеанские гости профессора Клейнберга и мисс Луиза, столь прекрасно владевшая оружием, одно и то же лицо. Абсолютно невероятное было бы совпадение, вот только для кого она работает. Или ею движет всего-навсего извешенная любовь репортеров к сенсациям? Илона, еще раз бросив печальный взгляд на несостоявшуюся машину времени, направилась к выходу. Бестужев пошел следом, обуреваемый жгучим нетерпением, так и подмывало, кинуться из особняка, сломя голову в поисках неведомого Руди. Но об этом, разумеется, и речи быть не могло. Ни один воспитанный человек так себя вести не будет. «Я, к сожалению, с тобой поехать не смогу».